Первый ход сделал Раст Джикса. Стоя в неподвижном шаттле, он небрежно поднял правую руку и растопырил пять угловатых пальцев. Ладонь окуталась багровым сиянием. Тут же нечто необычное отобразилось в поле зрения Харуюки. Поверх свежедобавившегося серого слоя высыпало множество букв. Они сложились в надпись «Прогноз атаки – инкарнация. Дальнодействующая повышенная сила» коррозирующая. Уровень угрозы 0 Ржавое касание! Сразу после произнесения названия приема из правой руки Джикса выстрелилась здоровенная призрачная ладонь и обхватила Хоруюки. Его сияющая черно-серая броня начала затуманиваться, но... Коротко проревел Хоруюки и раскрыл руки. Призрачная ладонь оторвалась и растворилась в пространстве. Хромово-серебряная броня тоже мигом вернула изначальный влажный блеск. Сделав шаг в сторону шаттла, Харуюки издал короткий смешок. ты только что сказал, что мне следовало бы быть из нержавеющей стали. Его голос был странно искажен и сопровождался металлическим эхом. Ты кое-чего не понимаешь. Нержавеющая сталь нержавеет, потому что в ней есть хром. Это хром ржавеет Еще один смешок Твоя инкарнация на меня больше не действует Объявив это, будто издеваясь над Джикса Хоруюки оттолкнулся своими мощными звериными ногами И прыгнул вперед Уже в полете он шорохом развернул крылья и сильно замахал Крылья эти даже отдаленно не напоминали изначальные металлические пластины Они теперь тоже выглядели как настоящее оружие Харуюки всего лишь поднял правую руку Даже особенно не сосредотачиваясь Но черный Аверрей тут же буквально хлынул из неё Он мгновенно сгустился, принял форму Катара Хатар, острый прямой, как правило, кинжал, применяемого на Ближнем Востоке, и ринулся на Джикса. В ответ Джикса, пытаясь атаковать на упреждение, выпустил из правой руки длинную пилу, подёрнутую красным оверреем. Тут же в поле зрения Харуюки вновь возникла детальная информация. Прогноз атаки — инкарнация. Повышенная сила — режущая. Уровень угрозы — 20%. Более того, на этот раз добавилась даже расчетная траектория пилы. Коротко проревел Харуюки и прямо в полете отклонился на 50 сантиметров вправо. Пила, обладающая большей длиной, чем катар, ударила первой. Однако её кончик слишком добросовестно следовал предсказанной траектории. В результате Хоруюки разминулся с ней всего на несколько миллиметров, что в норме было бы возможно лишь при очень большой разнице в способностях противников. И тут же вогнал чёрный катар в правой руке в левое плечо Джикса. По ушам ударил скрежет и Джикса снесло с шаттла. Однако он отлично контролировал свое тело. Развернулся на лету и опустился ногами на поверхность башни. Его тело наклонилось немного вниз к земле. Внутри шаттла была искусственная гравитация, направленная в сторону башни Гермискорда. Но когда игрок оказывался снаружи, поверхность башни из пола превращалась в вертикальный обрыв высотой в несколько тысяч километров. Джикса, едва приземлившись, тут же вонзил в поверхность пилу, выстреленную из правой руки, и тем самым удержался от падения. Опустившийся перед ним Харуюки впился в сталь когтями ног и выпрямился во весь рост. Какая кроватика будет дальше! Лишь сейчас глаза раз Джикса загорелись жгучей ненавистью. Ты, ублюдок, пожалеешь, пожалеешь, пожалеешь, ты пожалеешь, пожалеешь, пожалеешь, пожалеешь, пожалеешь! Шёпот перешёл в крик, и будто управляемый ненавистью самый густой оверрей за всё время вырвался из левой руки Джикса. Оттуда с визгом вылетела пила. Красное сияние озарило её бесчисленные лезвия-зубчики. Рука описала круг с такой быстротой, что не уследишь глазом, и пила замкнулась в большое кольцо. Потом она закрутилась и со стоном вылетела куда-то в бок. Цельнобойная атака раз джикса «Хиллсо». Харуюки уже натерпелся от этого приема. Крутящиеся пилы, обладающие невероятной режущей силой. Более того, на этот раз пила летела не по прямой. Она исчезла из поля зрения Харуюки и где-то там, развернувшись, атаковала как бумеранг. Этой технике невозможно противостоять, когда видишь ее впервые. По идее. Но вновь в поле зрения Харуюки появилась детальная информация. Прогноз атаки «Инкарнация». Дальнодействующая повышенная сила. Повышенная дальность. Уровень угрозы 40. И прогнозируемая траектория, идущая от левой руки Джикса. Огибающая Харуюки и направляющаяся ему в спину Не оглядываясь, Харуюки мощно махнул хвостом Раздался резкий звук удара И вращающаяся пила, отбитая Харуюки, исчезла в звездном небе Харуюки смутно осознавал, что представляло собой это изобилие информации Выводимый поверх серого слоя в поле зрения Это было нечто вроде «Предсказания будущего», которое делалось на основе колоссального боевого опыта, накопленного телом доспеха «Бедствия», усиленным вооружением под названием «Дизастер». Даже представить себе было невозможно, сколько дуэлей прошел этот доспех. Рожденный на заре существования ускоренного мира и унаследованный пятью бёрстлинкерами. Накопленные за этот, по сути, бесконечный промежуток времени данные и позволяли предсказывать все вражеские атаки с пугающей точностью. «Что это? Объясни! Что это за сила?» Проскрипел Раст Джикса. Хоруюки кинул на него взгляд сквозь толстый визор и прошептал «Ты закончил? Тогда исчезни!» После чего небрежно атаковал прямо в лоб. <свят> Это была не дуэль, где на кону стояла честь бёрстлинкеров. Непростое сражение. Правильнее было бы назвать это бойней. Да нет, работай! Не способный пользоваться правой рукой, Джикса пытался атаковать Харуюки пилой в левой руке и пинками обеих ног. Всё это при поддержке инкарнации, естественно. Но все его атаки с легкостью читались усиленным вооружением и инстинктами самого Харуюки. Он совершал минимально необходимые движения крыльями и хвостом, чтобы уклоняться и без малейших усилий насаживал врага на катары в обеих руках. В каком-то смысле этот бой можно было бы назвать завершенной формой воздушного комбо к которой Хоруюки стремился. Однако здесь не было ни следа восторга, эстетики и гордости. Это была просто уродливая резня, происходящая в 3500 километров от земли. Сперва Хоруюки отрезал левую руку Джикса, потом правую ногу, потом левую ногу и под конец правую руку, удерживающую аватар на поверхности башни. В 10 секунд, закончив нарезать врага на куски, Харуюки схватил и потянул к себе голову и туловище, которые недавно были раз Джикса, прежде чем эти останки успели упасть вниз. Несмотря на то, что Джикса сейчас испытывал невероятную боль, у него хватило сил на тонкий смешок. Можешь похвалить себя сейчас, но моя цель уже достигнута! Хотя Хоруюки слова Джикса были неинтересны, все же он склонил голову, чтобы послушать. Нет, в каком-то смысле, даже воскрешение этого доспеха для нас к лучшему. Дрожите в страхе! С этого момента мир, в который вы все верите, начнет разлагаться. Ложное чувство порядка исчезнет. Все зальет первозданный хаос. Отчаяние начнет нашу революцию. И чавк! Не дослушав до конца, Харуюки раздавил голову Растжикса, сжав обеими руками. Аватар взорвался облаком красного света, и Бёрстлинкер, уничтоживший гонку через Гермескорт, мгновенно вышел из ускоренного мира. Нет! Уничтожителем в истинном значении этого слова был сам Харуюки. Ему было уже наплевать даже на гонку, которую он всего несколько минут назад так отчаянно хотел спасти. «Недостаточно! Одного этого мало!» Харуюки огляделся по сторонам. Конечно, поблизости никого не было, но энергия и разрушительные позывы, бурлящие в его теле, Не успокаивались Они жгли его изнутри Я хочу драться Хочу этой своей силой победить и раздавить еще много Очень много врагов В поисках противников Харуюки задрал голову вверх И увидел последнюю уцелевшую зрительскую трибуну Сотни зрителей смотрели Подавшись вперед И у всех их были одинаково ошарашенные и непонимающие лица Оттуда доносились тихие реплики а Это же доспех бедствия! Да нет, я слышал, его недавно полностью уничтожили! Но что еще кроме него может быть таким крутым? Но он совсем не такой, как в тот раз, когда я его видел в безграничном нейтральном поле! Если уж вы так сильно хотите узнать, так убедитесь собственными телами! Убедитесь в силе, которой обладает легендарный берсерк «Кром-дизастер»! Губы Харуюки под визором и загнулись в безумной улыбке. Он медленно развернул крылья и загнул длинный хвост в виде латинской буквы «С». Немного подсел. Он был готов оттолкнуться и взмыть навстречу обильной добыче. Но за миг до этого что-то мягко притронулось крыльям у него за спиной. Это были воспоминания. Воспоминания о множестве дуэлей, впитавшиеся в металлические пластины, которые были вроде как всего-навсего двигательным снаряжением. В первую очередь воспоминания о сражении с Блэк Лотус, «Чёрным королём», которое состоялось накануне вечером в комнате Харуюки. Оно на миг мелькнуло в крыльях цвета тьмы. Откуда-то издалека донёсся еле слышный голос. «Я горжусь тобой». Внезапно когти на его ногах конвульсивно вжались в стальные плиты башни Его тело, готовое уже взлететь, отдернулось назад Я... в самую середку сознания жаждущего боя Прозрачной каплей упала мысль Сила, которую я искал, это... не слепая бойня Белая волна кольцом разошлась по сознанию На миг кусочек черно-осияющей брони задрожал «Не сопротивляйся! Не бойся! Это то, чего ты желал!» В затылке вновь раздался раздражающий шепот. «А теперь высвободи еще больше гнева! Уничтожь все, что ты видишь и сожри! Поглоти! Тогда ты получишь еще больше! Больше! Бесконечно больше силы!» «Сожрать я... Я никогда этого не хотел!» Я хотел стать сильнее не ради себя, а ради тех, за кого я волнуюсь! Ради того, чтобы защищать свою маленькую, но теплую семью! И ради того, чтобы гнаться за той же мечтой, что и девушка, за которую я волнуюсь больше всего на свете! Я! Вдруг несколько размытых лиц возникли в его поле зрения! На эти улыбающиеся, добро глядящие на него лица Со всех сторон накатывали черные волны Пытающиеся их скрыть, замазать Так, сожри их, и преврати их в свою силу Другие люди не нужны, сломай их, уничтожь их Я воплощение катастрофы, я символ страха Я Гром Дизастер В ответ на этот голос, звучащий как на колокол Харуюки напряг всю силу воли и прокричал Нет! Нет! Я! Я! Я Сильвер